примерно за полчаса до этих событий на четвёртом этаже Колизея в читальном зале всё здание мелко дрожало, а как только Ади показала, что тряско утихла, как раздался оглушительный взрыв. Звуковая волна была столь громкой, что девушка чуть не потеряла сознание. Э, выставленные в читальном зале экспонаты и фотографии посыпались на пол. Казалось, будто в Колизее произошло страшное землетрясение, причём одновременное вертикальное и, вертикально, и горизонтальное. «Оно утихло», – пробормотала Ада, держись одной рукой за стену и разглядывая потолок читального зала. Сверху до сих пор сыпались отдельные осколки, но это были всего лишь последствия недавней тряски. Никаких признаков новых вибраций, от которых весь четвёртый этаж ходил ходуном, видно не было. «И всё же, что это был за взрыв? Порох? Масштаб совсем не маленький. Зачем вообще нужно готовить такое количество пороха, чтобы устроить такой грохот?» «Эх, вот это Фалма устроила!» — пробормотал Арвир, прижав ухо свободной отгилу рукой. «Ох, какая же бессмыслица! Можно сказать, умеет она развернуться, когда это нужно! Из-за неё чуть уши не лопнули!» «Фалма? Я ведь уже говорил, это принцесса, которая сражается с нестирисом. Со спокойным видом ответил Арвир. «Скорее всего, ей истинный дух взорвался, чтобы справиться с истинным духом Нессириса. Я видел бой принцессы всего один раз». Но знаю, что вот такое у её духа метод гарантированной победы. Короче говоря, там уже всё кончилось. Не может такого быть. Не Сирис проиграл? Судя по твоему виду, ты мне не веришь. Разумеется. Это может быть ловушка, которая вызвала землетрясение. Такой план совсем не в стиле Гилша, но я вполне могу представить, что Арвер с радостью им воспользуется. Эх, ладно, что будешь делать? В ответ Ада молча перенесла центр тяжести на левую ногу и... Не мя ни секунды оттолкнулась от пола. гел столкнулся с скиллом, раздался звон, два металлических копья столкнулись. «Что буду делать? Я же сразу сказала, поколочу этого Ксио!» Ксио собирается забрать чешую Миквы. Если не Сирис победил, это хорошо. Но если он вдруг на самом деле проиграл, тогда я тем более должна поспешить на арену. «Так и думал. Впрочем, такая манера тебе идёт!» Оттолкнув копье ада вверх, Арвир взмахнул наискосок своим. Девушка отскочила назад, но когда она приземлилась на пол, её правая нога вдруг скользнула. Фотография. Во время недавнего взрыва различные экспонаты упали со стен, и рассыпались по полу. Один из них случайно оказался в том месте, куда отпрыгнула Ада. Тебе что, так сложно смотреть по сторонам, а? Арвер нанёс удар в то время, как Ада потеряла позу. Девушка подумала о том, чтобы уклониться, прокатившись по полу, но не знала, лежит ли позади неё что-то ещё. Поэтому вместо того, чтобы катиться по полу, где были разбросаны острые предметы осколки стекла, она выбросила из головы все мысли об уклонении и подняла копье над головой и приняла удар древком. Раздался тупой звук от удара наконечника копья. Если бы древка Гила было деревянным, он бы, наверное, сломался от такой силы. Такой трюк можно было провернуть лишь безоговорочно веря в прочность своего копья. Ха! И в то же время твое чувство копья превосходно! Даже с моей точки зрения это серьезное достижение! «Даже дикие звери удивились бы такой подвижности!» Криво улыбаясь, присвистнул Орвир. «Но похоже, тебе не хватает малестенькой важной вещи, не так ли?» До да вещи через древко вес увеличился, он медленно, но уверенно придавливал копье Кадди. И как только в голове аду всплыли слова «разница в силе», «разница в физических возможностях мужчин и женщин» «У тебя ведь сбилось дыхание, да?» «Да не может такого!» И вдруг весь довещий вес исчез. Арвир оттянул копьё к себе и беззвучно отпрыгнул назад. «А ведь я сейчас прикладывал столько же силы, сколько и раньше, понимаешь?» «Ну и что, ты хочешь этим сказать?» Это была ложь, на самом деле Ада все понимала. Это не Арвир прикладывал больше сил, нажимая своим копьём, а она теряла свои. Если мускулы устают, то, разумеется, уменьшается и предел физической силы. Именно из-за этого Ада и проигрывала последнее столкновение. «Ну, как бы тут выразиться?» «А, вот!» «Это замечательно, что ты ничуть не потерял в способностях, но вот твоя выносливость неудовлетворительна. Можно сказать, это большая проблема для Гилша». Проговорил Эрвир и ударил себя древком Гила по плечу. «А кстати, ты вроде бы недавно говорила, что хочешь кое о меня спросить, когда выиграешь». Эда вспомнила их недавний разговор. «Тогда у меня есть другой вопрос. Ты тут спросил, изменилось ли что-нибудь в лучшую сторону после того, как я стала Гилшу Вешер. Что ты имел в виду?» «Я же сказал, отвечу, если ты сможешь меня победить». «Ну и что с того?» но ну просто добавлю ещё одно условие». А затем парень произнес очень короткую фразу. «Если выиграю я, ты бросишь школу песнопений». «А? Что это значит?» «То и значит, если сейчас побеждаю я, ты уйдёшь из школы песнопений». Выражение лица Арвира было точно таким же, как и прежде. Дерзкая ухмылка. Однако при этом в его голосе совсем не чувствовалось смеха. Ты ходишь в школу песнопения уже почти год. Ну и что? если у тебя хоть одна вещь, которой ты могла бы гордиться и сказать «вот чему я смогла научиться»?» Но ты не научилась там ничему, но при этом сколько всего ты потеряла, как Гилша, хотя училась этому харкая кровью. И свои сияющие глаза, и чутье как у дикого зверя, и бесконечная просто абсурдную выносливость. Я убедился в этом, когда увидел, как ты только что поскользнулась на упавшей фотографии. Такого просто не может быть. По крайней мере, год назад ты никогда бы такого не допустила. Арвир имел в виду, что прошлая Ада ни за что бы не прыгнула на упавший объект, а если бы это было неизбежностью, то ни за что бы не поскользнулась, и даже если в одном случае на миллион поскользнулась бы, то легко сумела бы восстановить позу. Ты меня переоцениваешь. Правда? Можешь спросить кого-нибудь кроме меня. Мастер Клаус вполне сойдёт, проговорил Арвир, затем широко развел руки и уже в таком беззащитном виде продолжил. «Но что, поняла? В результате своего поступления в школу песнопений ты испортила всё самое замечательное в себе». В словах Арвира не было презрения, насмешки или каких-то ловушек, чтобы поколебать решимость Ады, только искренняя грусть, сожаление и желание убедить её. Но именно поэтому Ада не могла этого стерпеть. «Кого ты вообще хочешь защитить в таком жалком состоянии?» «Замолчи!» Девушка через силу сдержала поднявшееся в груди чувство тошноты. На языке она ощутила вкус крови. «Я сама это выбрала. У тебя нет права мне это говорить. Я же сказал, если тебе это не нравится, победи меня!» Эда молча закусила губу и, сосредоточив все сознание на гиле, рванулась к противнику. Колизей в подземном хранилище. Взрыв. Не спуская взгляды с противника, хмуро пробормотал юноша с серебристыми волосами Лефис, когда ощутил ногами толчок. Пол мелко дрожит, ударная волна столь сильна, что достигла даже подземного этажа. Наверняка над землей она была во много раз сильней. Понятно. Видимо, это было очень яркое столкновение. Поглаживая бёрнутый вокруг шеи шарф, проговорила женщина с каштановыми волосами, будто бы её забавлял трясущийся пол. Её звали Тессыра Линифекера, и она была великой сингулярностью жёлтого. Эх, судя по этому звуку, Боэля Дениссерис окончился как этот взрыв связан с окончанием боя. Просто сестрица очень хорошо информирована. Тебе, паренёк, уже доводилось видеть неплохие взрывы в красных песнопениях, но впервые в таком масштабе, да?» Сдерживая смешки, заметила Тессейра и с довольным видом сложила руки на груди. Эх, как раз сейчас Арвир радуется воссоединению под луной с той девушкой Адой. Может не вмешаться и посмеяться над нём, или всё-таки подразнить его после. Однако проблема в Ксео. Не знаю, вернулся ли он из сада Сэла, Но ну вот, значит, мне надо идти на арену одной?» На арене находился катализатор, необходимый для призыва Миквикс, чешуя Миквы. Изначально именно туда направлялись Нейд с Лефисом, но Тесейра помешала им, поэтому Лефис оказался втянут в бой с ней в этом подземном хранилище. «Пойдёшь на арену?» «После того, как специально затащил меня сюда?» «Ага. Прости, но у меня нет желания брать тебя с собой. Если ты и на арену за мной увяжешься, то будешь слишком шуметь, а мне это неприятно». Ты сама-то осмотрись и повтори. Рядом со мной истинный дух серых песнопений, двенадцать серебряных блюд, королевские щиты. И наоборот, у неё нет ни одного призванного существа. Из катализаторов тоже остался только песочно-жёлтый шарф, даже если бы она кого-то призвала, что с того. Пусть она и великая сингулярность, но без своего истинного духа ей не справится с моим. А я не собираюсь давать ей время на длинную ратурю для такого песнопения. Mm -hmm. А, ты опасаешься моего шарфа? Но он и правда песочно-жёлтый, поэтому его можно использовать как катализатор. Но, к сожалению, это моя старая любимая вещица, поэтому я уже давным-давно воспользовалась им. Теперь он преступный, поэтому нормального песнопения с ним уже не получится». Всё так же, поглаживая шарф, проговорила Тессейра. «Я, конечно, мягкий человек, но не настолько, чтобы так просто поверить тебе». «Значит, мне стоит продемонстрировать песнопение на практике?» Из шарфа излилось золотое сияние. Крошечные частицы света слились в нити, а уже из этих нитей сформировалось сияющее световое кольцо. Тьфу! Увидев признаки открытия канала, Лефис инстинктивно отступил назад. Сурисус. Песня Жёлтого. Из сверкающих врат вырвались бесчисленные крошечные молнии. Несомненно, по внешнему виду это были именно молнии, однако они не исчезали со временем и остались висеть в воздухе даже после того, как канал закрылся. «Неплохие познания, недаром тебя учил Джошуа. Ты сумел распознать даже самых простейших призванных существ жёлтых песнопений». С дерзкой улыбкой на лицо заметила великая сингулярность жёлтого. Внезапно летающие молнии приземлились на плечо женщины, но электрического удара она не почувствовала, наоборот, даже ткнула в эти комки свето пальцем. На самом деле это была всего лишь стайка летающих насекомых, мимикрирующих под молнии, призванных существ, которых называли псевдосветлячками. Вся их спина могла излучить свет, а вибрации крыльев создавали звук, похожий на разряд молнии. Однако всё, что они могли, — это маскировка. Даже коснувшись их, невозможно было получить удар током, да и передавать звук, как звуковые птицы или бабочки, они не умели. Сложность их песнопения тоже была низкой, второе с конца даже среди песнопения четвёртого уровня. А знаешь, у них инстинкт прыгать на какой-нибудь вытянутый объект, вроде ручки или даже пальца. Мило, не правда ли? «Если ты собираешься тянуть ими время, то я сам немедленно пойду на арену». Но прежде чем Лефис успел отдать истинному духу приказ «Держи эту женщину здесь», «Жаль, ведь они мой козырь». «Козырь?» Пусть юноша и понимал, что Тесейра пыталась заставить его сомневаться, но всё же неосознанно застыл. Призванные существа летали вокруг, производя свет и звук, похожий на молнии и гром, но не более того. Не могло быть и речи о том, чтобы псевдо-светлячки выстрелили настоящими молниями, они были абсолютно безвредными. «Понятно. Значит, Джошуа тебе ничего обо мне не рассказывал, надеясь на то, что мы встретимся случайно. Этот старик никогда не меняется. Какие у тебя вообще отношения с Джошо? Мой наставник это эта женщина связаны какой-то неизвестной мне судьбой. Учитывая её крайне глубокие знания о серых песнопениях, такое вполне можно себе представить. Извини, сестрица, человек информированный, но не настолько добрый, чтобы вот так просто всё рассказывать» ответила Тесыра, выставив вперед указательные пальцы обеих рук. А потом она принялась растекать воздух, вводя пальцами вверх-вниз, вверх-вниз, словно дирижёр. Псевдосветлячки следовали за её руками, оставляя за собой светящийся след. Всё это выглядело, будто светящаяся золотом дирижёрская палочка. Что это? Лефис невольно вгляделся в это сияние. «Сами по себе псевдосветлячки не имеют смысла». Всё самое важное в этом золотом свечении и играемом ими звучании молний. Шелест крыльев. Шум от крыльев псевдо-светлячков постепенно нарастал. И одновременно с этим движения пальцев Тессыры понемногу менялись. Сначала они были почти беспорядочными, но сейчас женщина рисовала что-то похожее на гигантский круг. Световой след от повторяющих её движения призванных существ принял форму красивого кольца. Не может быть. Ага. Сейчас отсюда появится истинный дух. «Моя оратория не рифмована. Этот истинный дух ведом раскатами грома и электрическими разрядами, поэтому он сам тоже является воплощением молнии». Словно пытаясь насильно распахнуть ещё не до конца раскрытые врата, что-то извивалось в центре канала. Оттуда слышался яростный шорох крыльев, чем-то похожий на конское ржание. «Озри символ великой сингулярности Жалтого!» Ну или что-то вроде того. Внутри сияющего канала находилось ещё более мощно сверкающее нечто.